Но спокойная грация движений, приковывая к себе внимание, заставляла забывать про ее высокий рост. Стоячий воротничок черного шелкового платья туго обтягивал округлую, тонкую, чуть смуглую шею. Голова была слегка откинута назад, словно под тяжестью густых темных волос, стянутых на затылке тугим узлом и уложенных в сетку.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 Сразу не сходило успокоение, когда она слышала сочувственный, но твердый шепот матери «Тише, не так громко! Вы разбудите мистера О'Хара! Никто не умрет! Это не такая опасная болезнь!» Приятно было снова забраться в постель и уснуть, сознавая, что мать ушла туда в ночь, и значит, ничего страшного не случится.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 За величавой женственностью Эллен скрывалась стальная выдержка и воля, державшие в почтительном трепете весь дом, и не только слуг и дочерей, но и самого Джералда, хотя он даже под страхом смерти никогда бы в этом не признался.